Николай Соколов 1882-1924 годы. Николай Алексеевич Соколов родился в 1882 году в Макшане Пензенской губернии. Образование своё получил в Пензенской мужской гимназии, А затем окончил Харьковский университет по юридическому факультету. Служба его по судебному ведомству протекала преимущественно в родной ему Пензенской губернии. Близкий по своему рождению к простому народу, Соколов прослужил среди знакомой ему крестьянской среды психологию, которую он тонко понимал, изучив её в своей борьбе с преступлениями мужичьего мира. Порой изобилующими комическими сценками, порой переходящими в тёмную, тяжёлую и кровавую драму. Своей работой и своими талантами Соколов создал себе славу выдающегося следователя не только среди служебных кругов, но и среди простого народа, который его знал и любил. Революция застала его в должности судебного следователя по важнейшим делам. После большевистского переворота Соколов переделался крестьянином, ушёл из Пензы и слился с мужичьей средой. Он был так близок к этому миру, что жизнь в нём была ему по сердцу, и как он часто говорил, он мог бы в нём остаться. Но долг звал. В Сибири поднималась знамя национальной борьбы за захватчиками власти, и Соколов пешком пробрался туда. Там его ожидала тяжёлая работа. Он получил назначение на должность судебного следователя по особо важным делам Омского окружного суда. Ему вскоре было поручено следствие об убийстве царской семьи. Этому делу он отдал со всей душой. Сложная и трудная сама по себе его задача еще осложнялась обстановкой гражданской войны. Неутомимый работник Соколов продолжал вырывать у рудника при четырех братьях, его ужасную тайну до самой последней минуты, когда красные разведчики уже буквально подходили к самому руднику, а затем длинный и опасный путь через всю Сибирь для спасения следственного материала. После гибели адмирала Колчака Соколов выбрался в Европу. Здесь ожидал его ещё ряд разочарований и тяжких испытаний один из окоммуникем неподдержанному, глубоко убеждённому в исключительной важности правды об убийстве царя и его семьи, считавшему, что эта правда достояние будущей национальной России и что она должна быть сохранена для русского народа, Соколову пришлось много и болезненно бороться за отстаивание этой правды от тех, кто пытался использовать её в своих личных целях. Одни требовали во что бы то ни стало молчания, ибо факт смерти царя был для них невыгоден. Другие наоборот желали использовать этот факт в угоду своим личным интересам. Непоколебим в этом был Николай Алексеевич. Правда о смерти царя Правда о страданиях России, говорил он, я берегала эту правду для будущих поколений, охраняя её от всех посягательств политических интриг. Он решился сам огласить истину, сам от себя, а не под флагом какой-бы-то не было политической партии. И, может быть, придёт время, когда будущая Россия скажет ему своё великое спасибо и почтит память его как светлого, чистого борца за истину. Смерть настигла его посреди работы. Недаром прошёл он через тяжкие испытания. Сердце у него уже давно было серьёзно больным. Врачи требовали абсолютного отдыха, и физического, и душевного. Но Николай Алексеевич не мог отдохнуть. Болезненно переживал он свою тяжёлую борьбу в непроглядной обстановке эмигрантства. 23 ноября Николай Алексеевич внезапно скончался от разрыва сердца в местечке Сальбри во Франции, где и похоронен. Над его скромной могилой на деревенском французском кладбище друзьями его поставлен крест, на котором написано: "Правда твоя, правда во веки". Князь Орлов